Надеясь этим соблазнить непревзойденного сочинителя куплетов, пригласили его к Левену на ужин с шампанским. Однако Руссо, несмотря на то, что пил один бокал за другим, никак не мог утолить жажду и, видимо, потому пребывал в желчном настроении. Оказалось, что его невозможно ничем увлечь. Он все подряд ругал, ему ничего не нравилось. Тем не менее, когда уже за второй бутылкой Александр рассказал довольно забавную охотничью историю, глаза у гостя заблестели, а после третьей бутылки он наконец-то перестал хмуриться. Они договорились втроем написать смешной Водевиль под названием «Охота и любовь». Разгоряченные вином сотрапезники быстро набросали план пьесы, которая должна была состоять из 21 сцены. Каждому предстояло написать по семь. Александр пообещал быстро представить семь сцен экспозиции. Адольф — семь центральных сцен. На доле Руссо оставались семь сцен развязки. На следующий день соавторы снова собрались за бутылкой. Семь сцен Александра и 7 сцен Адольфа были готовы. Тогда как Руссо не написал к своим семьи ни одного слова. Ничуть не обидевшись, что третий автор их подвел, двое других пообещали виновному помочь сдержать обещание. Неделю спустя, благодаря их объединенным усилиям, пьеса была закончена. И Руссо, знавший толк в этом деле, заявил, что его приводят в восторг комические куплеты, сочиненные Александром. Читать пьесу в театре «Жимнас» должны были Адольф и Руссо. Александр предпочел дожидаться приговора в канцелярии. Заботясь о том, чтобы карьера началась с произведения значительного, он заранее попросил не указывать его имени на афише. Каждая минута, которую он проводил в тревожном ожидании, притворяясь, будто усердно пишет, была для него пыткой. Но когда терпение его окончательно истощилось, на пороге появились Руссо с Адольфом. Вид у них был похоронный. Охоту и любовь решительно отвергли. Но, несмотря на неудачу, Руссо не пал духом. Ему удалось добиться того, что пьесу прослушали еще раз, теперь в «Эмбигю камик». И снова, укрывшись за кипами бумаг, Александр в тревоге смотрел на закрытую дверь. Наконец, за ней послышались шаги. На этот раз Адольф и Руссо сияли. «Приняли!» — в один голос закричали они. И Александр так и подпрыгнул на стуле от радости. Теперь после приезда матери у него появились новые расходы. Любые поступления денег были очень кстати, так что первым делом он осведомился о том, какая сумма отчислений причитается автору в этом театре. Автор получал 12 франков и два места в зале. Стало быть, на каждого из них приходилось по 4 франка за вечер, а кроме того два билета по 40 су. Но для того, чтобы автор мог полностью получить причитающиеся ему деньги, Надо было ждать, пока пьесу сыграют. А Александр ждать не мог. Его жалования не хватало на то, чтобы обеспечить ему и матери пристойное существование. Руссо, знавший все ходы и выходы, посоветовал ему обратиться к некоему Порше, который прежде был мастером, изготавливающим парики, а теперь сделался профессиональным клакером. Этот тайный посредник сужал авторам сумму, которую они должны были выручить за билеты, получая с этой сделки небольшие комиссионные. Что было вполне справедливо, поскольку в случае, если пьеса не шла, он мог потерять часть денег. В тот же вечер после дежурства Александр отправился на встречу с парше в кафе рядом с театром, где тот играл в домино с другими завсегдатаями. В театральной среде новости доходят быстро, Клакер уже знал о том, что директор Амбигю принял к постановке «Охоту и любовь». Он согласился судить Александру полсотни франков в обмен на его авторские билеты и тут же отправился за деньгами. «Немного мне довелось испытать ощущений столь же сладостных, как от прикосновения к первым деньгам, которые я заработал своим пером», напишет Дюма в мемуарах. «Ведь то, что я получал раньше...» Я зарабатывал всего лишь своим почерком. Старый театральный волк, тронутый волнением, который угадал в этом новичке, предложил Александру порекомендовать его плодовитому водовелисту Мелизвилю, который мог бы взять дебютантов-соавторы. Услышав эти слова, Александр вскинулся и с гордостью заявил, что избрал другой путь и намерен через год-другой без помощи каких бы то ни было соавторов написать серьезную пьесу для комедии франсес, Парше в ответ только головой покачал и пробормотал себе под нос. Предупреждаю, это будет нелегко. Вернувшись домой, Александр отдал матери полученные от клакера 50 франков. Она приняла деньги с радостной благодарностью, поскольку знала, что на этот раз речь идет уже не о простом вознаграждении за труд переписчика, На этот раз признание получил не прекрасный почерк сына, а его писательский талант. Убирая первый литературный заработок своего мальчика в ящик, она, узнавшая так много разочарований, осмелилась высказать надежду на то, что ее Александр сделал первый шаг на пути к славе и богатству. Глава шестая. На подступах. Если имя Александра Дюма и не стояло на афише девиле охота и любовь, премьера которого состоялась в Амбигю Камик 22 сентября 1825 года, то на обложке изданной Дювернуа книжечки с текстом пьесы имен авторов все-таки было три. Вот только и здесь никаких следов Дюма. Его заменил некий Дави. Укрывшись таким образом под фамилией деда маркиза Давида де ля Пейтри, Александр надеялся отвести от себя подозрения герцога Орлеанского, который, как всем было хорошо известно, терпеть не мог, чтобы его служащие баловались литературой. Конечно, можно было закрыть глаза на то, что некоторые большие начальники время от времени отвлекались на журналистику или театр. Но тем, кто стоял на более низких ступенях служебной лестницы, и думать было нечего о подобном умственном распутстве. Из осторожности Александр с Лассенем, трудясь поте лица над новой пьесой, которую назвали «Свадьба и похороны», прятались словно воры. На этот раз в качестве третьего савтора был приглашен уже не Джеймс Руссо, а Гюстав Вюльпиан. Сюжет позаимствовали из сказок «Тысячи и одной ночи», Работу, как и следовало ожидать, поделили на три равные части, намереваясь, когда каждый представит готовый текст, соединить куски в единое целое и отшлифовать. Все соавторы приступили к делу с тем большим воодушевлением, что охота и любовь имела в амбигю немалый успех. 16 представлений с аншлагом. Этого оказалось вполне достаточно, чтобы подстегнуть «Перья Троицы».